23. А поедемте в номера. «Мужчина!» Кто-то яростно шепчет мне в ухо, проживая сквозь сладкий сон. «Мужчина! Вы храпите!» И после этого возмутительно-оскорбительного заявления следует ощутимый тычок в бок, который будет меня окончательно. «А? Что?» С резко выпрямляюсь. Проморгавшись, блуждаю осоловилым взглядом по сцене, на которой с тех пор, как я отключился, ничего не изменилось. Поют, пляшут, страдают. — Вы захрапели, когда Татьяна брала свою неподражаемую ля в третьей октаве? Какое неуважение! — шипит тетка в соболях. — Черт! Надеюсь, у Татьяны все же получилось взять ее неподражаемую ля. Однако уточнять об этом не решаюсь. Простите, — бормочу, — заслушался. Чудная постановка, такая, знаете ли, умиротворяющая. Соболя презрительно поджимает бордовые губы и молча указывает мне на уголок рта. — Что? Даже так? Хрена себе девки танцуют! Поблагодарив соседку, вытираю губы манишкой рубашки. Неловко, но даже в этом конфузе нахожу позитивный знак. Теперь буду знать, куда идти в случае бессонницы. Принимаю в кресле вовлеченный вид, устремляя взгляд на сцену, где двое, мужчина и женщина, то ли плачут хором, то ли ругаются. Понять, что у них там происходит, вот так с разбега решительно невозможно. И когда все это закончится тоже А знать хочется. И вообще, когда антракт в этой богодельне? Я требую свой театральный коньяк и бутер с икрой. Зря, что ли, пришел? Эй, фьють! Шепотом свищу, подаваясь к кофейне, сидящей впереди, и в отличие от меня во все глаза, наблюдающей за происходящим на сцене. Когда перекур? Здесь без перерыва, шепотом отвечает, отклоняясь назад. От отчего мой нос касается ее душистых волос. Довольно прикрываю глаза, вдыхая, а потом резко хмурюсь, когда до меня наконец доходит смысл ее слов. Как без перерыва. А буфет? Беззвучно, но с чувством возмущаюсь я. «Мужчина! Лучше бы вы дальше храпели!» Опять страдают рядом соболя. «Это уже финал. Скоро конец!» обещает мне Афина. Выдохнув, откидываюсь в кресле, кручу головой по сторонам. Народ прямо не дышит, смотрит на сцену с вожделением, а я на альтернативу больше не ногой. Ладно, резиновые сапоги вместо бальных туфель. Это я еще могу принять. Но смотреть на резиновые сапоги без буфета — изверги. Устремляю взгляд на сцену. Там как раз воет тот мужик в костюме, Онегин который. — О, не гони меня, молю! Ты любишь меня, Ты жизнь свою напрасно сгубишь, Ты моя навек моя. Ну, звучит убедительно, как по мне. Давай, Танюха, соглашайся уже и по домам. Смотрю на нее с надеждой. Она в красном коротком платье и чулках в сетку тоже вполне себе убедительно. Но вопреки, дева в наряде труженицы самой древней профессии разочаровывает нас обоих. И меня, и Онегина. Я удаляюсь, тянет она. И так решительно тянет, что я начинаю нервно ерзать в кресле. Онегин в прыжке вцепляется в ее руку, как бультерьер в кусок мяса. Нет, нет, нет, нет, чуть ли не плачет он. — Жестокая какая женщина это ваша Татьяна! — комментирую я, не выдержав и снова поддавшись к Афине. — Он заслуживает! — убежденно отбивает Робертовна. — Довольно! — воет Татьяна. — О, молю, не уходи! — ноет женек. — не товарищи, с таким успехом мы тут до утра просидим. — Нет, я тверда останусь. — Да твою ж мать! пусть идет, на черта она тебе сдалась, выделывается еще. Парочка блаженных продолжает припираться. Я свое мнение уже высказал, так что тоскливо поглядываю на часы на запястье. Еще парочку мольб Онегина нараспев, Танюха покидает сцену, оставляя ревущего и рвущего на себе галстук мужика одного. Занавес падает. Зал взрывается овациями. Соболя рядом со мной, вскочив с кресла так резво, что чуть не перевернула весь ряд, орёт «Браво!» и нещадно лупит в ладоши. Я тоже поддерживаю всеобщее помешательство и активно хлопаю, но только потому, что конец. Занавес поднимается, и артисты выходят на бис. «Да твою ж маму!» Обратно падаю в кресло. После трех триумфальных выходов Занавес, наконец, опускается окончательно, и часть людей тонкими струйками начинает тянуться к выходу, а оставшиеся образуют толкучку возле сцены. Впечатленные альтернативной постановкой зрители беснуются от желания подарить цветы артистам сия шедевра. «Среди них Афина с моим сыном». «Всего доброго», — бормочет моя соседка, начиная движение по проходу. До встречи на следующей премьере. Не сдерживаю себя в желании в последний раз насладиться реакцией соседки. Она хватается за сердце, а я, с чувством выполненного долга, выбираюсь из ряда с другой стороны. Останавливаюсь в широком проходе и смотрю на то, как из оркестровой ямы вылезает противозачаточный, с широкой самодовольной улыбкой на сморчковатом лице. Он меня бесит и его придурковатая бабочка на шее. Сложив руки на груди, наблюдаю за тем, как Робертовна дарит сморчку цветы, а он с таким блистательным видом их принимает, будто сегодня один за всех отыграл роли. Кто он вообще такой? Мужик ее или родственник? То есть ей вот такие нравятся? Узкопрофильные? Меня то в одно, то в другое плечо пихают мимо проходящие люди. Неприязненно косятся. Я стою на пути к выходу, возможно, затрудняю движение, но у меня перед глазами картинка поважнее, чем беспокоиться о том, что обо мне подумают все эти люди. Филимон поддается кофейне и целует ту в щеку. У меня ладони в кулаки сжимаются. Он, блядь, глаза закрыл. Этот узкопрофильный закрыл глаза, когда полез к няне моего сына. Я даже отсюда вижу, как он тянет своим клювом запах ее кожи. Робертовна что-то оживленно ему говорит, на что тот опускает глаза и смотрит на моего сына. Смотрит на него так, что слащавая улыбка сползает с его рожи. Смотрит с недовольством. И меня, как спинка, толкает к сцене в противоход движущейся к выходу толпе это решение осознанное, имеющее все основания. Я плачу няне моего сына не за то, чтобы она своим мужикам цветы дарила. Они стоят в стороне. Славка с восторгом бегает глазами по сцене. Афина с Филимоном переговариваются. Их идиллию нарушаю я, когда подхожу со словами «нам пора». Я смотрю исключительно на девушку, игнорирую сморчка полностью. Но Афина, игнорирует мое деликатное предложение отсюда свалить и вместо этого решает представить нас любителем тарелок и бантов друг другу. — Михаил михайлович познакомьтесь, — улыбается и указывает на Филимонов. — Феликс, мой добрый знакомый, он здесь работает. — Феликс, а это отец Славика, Михаил, мой работодатель. Медленно поворачиваю голову в сторону Феликса приходится опустить глаза, он мне в подмышке дышит. Вблизи, когда софиты освещают его лицо, я вижу букет морщинок возле его глаз. Без понятия, сколько ему лет. Он из таких, когда может быть и пятьдесят, и двадцать. И тоже добрый знакомый, выразительно дергаю бровями я. Очень добрый с нажимом добавляю из подлобья сверля побледневшего работника искусства тяжелым взглядом безумно рад познакомиться бормочет феликс сглатывая как вам Михаил михайлович постановка извольте поделиться впечатлениями просит дернув головой и закинув челку на правую сторону грандиозно извините но я без цветов глумлюсь я. Прям от души хлопаю с морчка по плечу, отчего тот кренится. За те пятнадцать минут, что я не спал, прям успел пропитаться искусством. Жаль только, что антракта не было. Скорбно вздыхаю я. Нельзя такое без буфета. Качаю головой. «Миш!» — шокированно бормочет Афина, даже забыв назвать меня по имени-отчеству. Филимон поджимает губы. «А нам со Славой очень понравилось, да, Слав?» Пытается спасти ситуацию Робертовна. «Да, классно вы тарелками всех напугали!» Восклицает сын, а я подавляю смешок. «Я тоже так хочу, можно?» «Вот окончишь музыкальную школу, потом колледж, консерваторию, и, конечно, будет можно!» «Если возьмут. Ведь нужен талант», — не без гордости заявляет этот чедушный сноб. «Талант? Вы десять лет учились, чтобы хо...» э — откашливаюсь. «Бить по тарелкам», — изумляюсь я. «Одиннадцать», — горделиво уточняет Филимон. «Даже одиннадцать? Второгодник, что ли? Интересуюсь я со всей серьезностью» подсчитывая годы обучения в уме. На бледных щеках Феликса проявляется нездоровый румянец, и он, конвульсивно дернув подбородком, отворачивается к Афине, всем своим видом демонстрируя, что его высочество дискутировать со мной больше не намеренно. Я не собирался его обижать, но кажется, он обижен. Вообще слабенький какой-то. «Афиночка?» я был бы рад пригласить вас в ресторан чтобы отметить нашу фантастическую премьеру начинает этот хорек елейным голосом Окажите мне честь ведь я так понимаю ваш воспитанник под присмотром косится на меня и вы можете быть свободны серьезно так у тебя малыш планы интересно складываю на груди руки и выжидательно смотрю на Робертовну. Буквально тараню ее лицо прицельным взглядом, а внутри, будь-то промокший поролон, разбухает бешенство. Ну и? Окажешь сморчку честь? Афина растерянно молчит, закусив пухлую нижнюю губку. Я... даже не знаю, я... Неуверенно мямлит она, и я решаю помочь. У Афины Робертовны еще не закончен рабочий день. Беру ее под локоть. Так что извольтесь, о фидерзейн. Как говорится, пардонте, экскюзе Пошли мы короче. Отдаю честь опешившему Филимону и, обняв за плечи Славу, уверенно поворачиваю обоих в сторону выхода. «Феликс, спасибо, извините» виновато произносит Афина. — До свидания, — машет Филимону Славка. Покидаем портер Я выдыхаю. Еще чуть-чуть — и свобода от этого унылого культурного просвещения. Афина вырывает локоть из моего захвата и, как бронепоезд, чешет вперед. Славка в припрыжку бежит за ней. Я же волочусь за обоями, стараясь не выпускать из вида их спины. У гардероба ожидаема очередь, в которую встает Робертовна. Вид у нее воинственный, и я не догоняю, почему. Какая оперная муха вас укусила! Нашептываю ей, вставая в очередь следующим. — Вы сейчас о чем? Холодно, слегка повернув голову. — О вашем недовольстве. Хорошо же сходили. — Может, хватит поясничать? Внезапно поворачивается она ко мне и шипит взбешенной кошкой. «Кто вам дал право распоряжаться мной и моим свободным личным временем, словно я ваша крепостная?» «Ах, вот оно что!» «А вы что же, Афина Робертовна, собирались принять предложение Феликса?» — хмыкаю я. «Почему бы и нет? Я свободная девушка?» Он свободный мужчина. Мы могли бы отлично провести этот вечер», — произносит она. «Мне показалось, что вы облегченно выдохнули, когда я избавил вас от такой перспективы. Делюсь своими наблюдениями». «Вам показалось», — отвечает с вызовом. «А что же вы промолчали и не начали возмущаться при Феликсе?» «Потому что я тактичный человек, в отличие от вас». «Вы вели себя по-хамски, обидели Феликса, задели его тонкие чувства», — распаляется. «Вам не стыдно?» «Чего?» «Безумно стыдно», — фыркаю я, начиная беситься, что она защищает этого пришивого хорька. «Сейчас от стыда сброшусь со стула». «Вот», — Афина тычет пальцем мне в грудь, — «о чем я и говорю? А у Феликса...» В отличие от вас, тонкая душевная организация и прекрасный вкус. Вам бы точно никогда не пришло в голову пригласить девушку на премьеру? Ведь в вашу голову залетают исключительно глупости. А вот сейчас обидно было. Считаете, что я не способен впечатлить женщину? Да я, к вашему сведению, знаю гораздо более интересные места» способные понравиться всем без исключения девушкам», — заявляю. Закатив глаза, Афина уточняет. «Это что же? Сауна? Кабак? Мотель?» «То есть, по-вашему, я настолько примитивен?» Мстительно щурюсь. Красноречиво, пожав плечом и промолчав, Робертовна отворачивается. «Ее реакцию воспринимаю как вызов». Проглатываю вспыхнувший гнев который моментально сменяется озарившей меня азартной идеей. «Афина Робертовна, завтра у вас рабочий день», — сообщаю дежурно-деловым тоном. Поворачивается. Брови карикатурно вздернуты. «Мы со Славой собираемся на турбазу в лесничество». «Куда мы собираемся?» Сын ошарашенно округляет глаза, но я незаметным тычком в спину заставляю его прикусить язык. — Натур-базу. Ты же давно просил? — повторяю с нажимом, глядя Славке в глаза. а А-а-а, да. Давно просил, — подыгрывает пацан. Удовлетворенно хмыкаю. — Моя школа. Нам нужна будет ваша помощь, и я заплачу по двойному тарифу. Использую свой главный козырь. Афина молча сверлит мне череп. Я прямо чувствую, как она роется в нем, выискивая подтверждение моим словам. Выглядит убедительно и правдоподобно. Пиздеть я умею. На все выходные? Сощурившись и облизнув губы, уточняет Афина. Киваю. Вернемся в воскресенье вечером. Завтра утром мы за вами заедем. «По двойному тарифу?» — с опаской переспрашивает. Снова киваю. «Хорошо», — помедлив соглашается она.